Глава 15. Забрав маску у Доброхотова, я долго сидел над ней в кабинете, отложив все свои дела. Это вещь, которая может многое, но в то же самое время она опасна. В первую очередь для неназываемого, ведь этот артефакт сейчас в моих руках. Ох, схватился я за голову. И Шнырка рядом сделал то же самое. «Как же тебе не повезло!» называемый даже не понимает, что его ждет. Но очень обрадуется, когда до него дойдет, что артефакт, который имеет прямую связь с ним, попал не в те руки. А с другой стороны, почему же не в те? Он попал туда, куда нужно. Пока я рассматривал маску, мне несколько раз написал Андросов, и не только он. У конфедератов такое творится, что страна сейчас находится на грани мятежа и краха. Смешно, однако, насколько разломы ценны для них. Ведь все кормятся благодаря им, а еще их вооружение тоже не на последнем месте в мире. И они, само собой, везде используют что-то нужное из разломов. Чтобы описать уровень краха, который ждет конфедератов, стоит взглянуть хотя бы на военную технику. Так сказать, чтобы далеко не ходить. У них существуют сотни и сотни заказов по всему миру, и многие из них записаны на годы вперед. Ведь около 30% их экономики поступает от производителей военной техники. Но это все может вдруг прекратиться. А если они не смогут ее производить, то контракты от этого никуда не денутся, и придется платить штрафы и неустойки, а это огромные суммы. И даже не это самое страшное. Они вполне могут покупать компоненты у других, но тогда цена сразу вырастет в несколько раз, после чего у них просто перестанут покупать, и это убьет такие необходимые поступления в бюджет. Как бы я не хотел сказать, что мне плевать, но они все-таки тоже сражаются за эту планету. А еще мне не хочется никаких проблем в самой империи. А они будут, и не только в империи, ведь эпицентр у конфедератов был мощным, Да, и истов у них достаточно много. Другой вопрос, что они не любили отправлять своих истов в другие страны для оказания помощи. Так сказать, да, мы самим они нужны. Ага, как же. Капиталисты, которые даже разлому сумели монополизировать и монетизировать по полной. Зато теперь там паника и страх. И самое паршивое, что империю реально это заденет. Скорее всего, они смогут удержать свою страну на плаву но это будет достаточно жестко и агрессивно, и не факт, что дальше будут сражаться с неназываемым, мудрейшим и прочими. И это я молчу о том, что если они выйдут на рынок ценных материалов уже не как продавцы, а покупатели, то цены намного вырастут для всех. Я, конечно, останусь в плюсе, но вот империя... Хреново все это, короче. Если бы у меня был осознанный выбор, я бы им ничего не отключал. Ведь понимаю, насколько там будут тяжелые последствия. Ладно, с этим позже разберемся. Беру телефон и набираю Андросова. Андрюха, я к тебе по делу. Сразу перехожу к главному. У нас все хорошо, не переживай. И с Катей тоже все нормально. Да, с дочкой тоже. Андросов никак не хотел слушать меня. По делу звоню. Эх, но ведь я реально звонил по делу но вместо этого минут пять отвечал на его вопросы, которыми он меня заваливал, и еще слушал его те, как ему там мне нравится. Также несколько раз намекнул на проблемы, которые там сейчас происходят, и что многие винят Российскую империю. Одни бурчат, зачем имперцы вмешались, другие обвиняют просто так. Так сказать, во всем империя виновата, потому что существует. Но это не страшно. Ведь были люди, которые нашли виновника в лице Индиры и Северного Королевства. Вот нравится мне, как они действуют. Виновного точно найдут, а затем будут кидаться в него тапками». «Андрюха, я тебя прошу», — взмолился к нему. «Я понимаю, что тебе там скучно, но давай все потом. У меня для тебя есть важное задание. Тебе нужно представить там мой род». Найди кого-нибудь очень влиятельного и скажи, что у Галактионова есть способ, как им помочь. Если им интересно, то я готов выслушать их предложения и все обсудить». На этом я завершил наш разговор. Андрюха пообещал сделать все, что от него будет зависеть, но, кажется, он не сильно понимает, с кем нужно связаться. Думаю, что он сперва позвонит своему отцу и попросит у него совета, а там они уже вместе что-нибудь придумают. Додумать, что дальше я не успел, так как ко мне в кабинет ворвался волк. «Саня, все подготовили и ждем только тебя», — сообщил он мне. «Узники готовы, и транспорт тебя тоже ждет». Эта новость обрадовала меня, и я, схватив маску, сразу пошел на выход. «Надеюсь, вы все сделали, как я говорил», — решил уточнить. «Это очень важно. Ошибки не должны быть допущены». «Лично все проверял», — успокоил меня волк. Это именно те люди, которые тебе нужны, если их еще так можно называть. Ошибок там быть не может, и ты сам это увидишь, когда прибудешь на место. Волк еще не знает, что я хочу сделать. А я не знаю, как он отреагирует на это. Раздумывал, взять ли его с собой, и все-таки решил, чтобы он своими глазами все увидел. «Ты летишь со мной», — обрадовал его. «Но зрелище там будет не из приятных». «Они умрут?» — серьезно спрашивает он. «Если да, то я не буду тебя останавливать». Я усмехнулся. «Смерть — это самое слабое, что их ожидает, уж поверь мне. И главное, я даже не обманул его». Мы погрузились в буревестник и полетели в тюрьму, в которой я все реже и реже бываю. Между прочим, новые жители туда приезжают постоянно. Почему-то Лиза решила, что их государственные темницы не такие эффективные, как моя и посылает всех, кто заслужил, сюда. Мне рассказывали, что происходит во дворце. Стоит чиновника припугнуть, что в случае недобросовестной или вредительской работы он отправится в тюрьму к у свой срок мотать, как человека начинала бить крупная дрожь. Это мое заведение, на удивление, многих людей делало честными, а всего лишь стоило пару сотен отпустить из числа тех, чей срок подошел к концу. Это уже была не моя идея, а Ализы. Дальше все было стандартно. Мы прилетели, и нас тут же встретили, а затем сопроводили в нужное помещение, которое было приготовлено заранее. А там уже ждали люди. 92 человека и в не самом лучшем виде. Многие из них были снаружи здоровы, но души... Они гнили и корчились от боли. Самое милосердное, что можно сделать для них, — это убить. Вот так просто и без затей. Даровать смерть — и нормальное перерождение. Да только у них его уже не будет. В ближайшие 30 жизней, так точно. Все, кто тут находился, были теми, кто порадался неназываемому и служил ему, будучи обычными людьми. Они совершали страшные вещи, такие как убийства, изнасилования, пытки обычных людей — и не всегда во славу своего господина, а потому что хотели и могли. Таких людей называемые соблазнял властью и силой, и они с радостью служили ему. После того, как они попали в плен, и я обрубил их связь с господином, их души начали разрушаться без постоянной подпитки, и сейчас они страдали. Поэтому столько радости можно было увидеть в их глазах. Думают, что это казнь после которой они отправятся к своему господину и больше не будут страдать. Впрочем, в чем-то они правы. К нему эти люди отправятся, но не так, как рассчитывают. И другой вопрос. Захочет ли он увидеть их? Они были замечательными пешками в его игре и больше ему не нужны. «Вы все сегодня умрете! Не буду этого скрывать! И я этому не радуюсь!» «Все, кто находится здесь, заслуживают еще тысячу лет страданий в этой тюрьме», — решил толкнуть перед ними речь. «Но так уж вышло, что я отправлю вас к вашему господину. Единственное, что прошу взамен, — передавайте ему привет от Сандры и скажите, что это только начало. Все, что он выстроил, будет вскоре уничтожено мной». Люди молчали. Они уже попросту не могли говорить. Постоянная боль повредила их организм и многие даже не могли сами передвигаться. А вот некоторые из них улыбаются сейчас, боятся спугнуть удачу, но уже представляют, что будут свободными. им много чего она обещала им, когда заманивал к себе на службу. Таким образом я решил не тянуть и стал осторожно напитывать маску своей силой. А еще настроил ее на нужные мне манипуляции. Не сказать, что я профессионал в этом деле, но она и до меня была на нужной волне. Остальные изменения — это уже работа с душами. «Долго еще?» — скривился волк, подойдя ко мне. «Мне неприятно здесь находиться». «Ого! А я думал, что его ничем не пронять. Волчара обычно не жалуется». «Не любишь холодные и замкнутые помещения?» — с усмешкой спросил его. «Не люблю ситуации, в которых не могу открутить головы, когда этого очень хочется», — честно ответил он и еще раз взглянул на всю эту толпу. Я его хорошо понимал. Он изучал их дела и подбирал самых жестоких и страшных ублюдков. Теперь он знает все про них, и поэтому ему хочется убить их самому. «Сейчас все будет!» Ко мне подвели первого человека, и тут не было спецэффектов или чего-то такого, когда я натянул ему маску на лицо. Она просто начала проводить энергию. Человек громко закричал, а затем просто осел на землю. Ему нужно неделю или две отлежаться, и он станет меняться. Все его тело и даже душа примет изменения, и он станет сильнее, ведь в нем сейчас энергия неназываемого «искверной», а еще он стал эмиссаром. Когда все было выполнено, маска сама отвалилась от его лица. Я поднял ее и через минуту натянул на лицо новому человеку. Так повторялось раз за разом. Когда я выбирал человека от волка, зачем-то мне рассказывал, за что он здесь. Мне и так не было жаль этих предателей, а после рассказов волка тем более. Таким образом, я перевел в ранг комиссаров всех тех, кто здесь находился, и больше сделать подобного не мог. Маска была горячая от энергии Скверны и уже начала зеленеть. Ведь она не предназначена для такого массового применения. Раз или два, вот и весь ее лимит. Но то, что я постоянно вливал в нее энергию охотников, и она боролась со скверной, продлевала срок ее службы. Теперь осталось самое неприятное со стороны морали, а именно убийство. Они все были хреновыми людьми и не ценили чужие жизни. Вначале я думал пройтись и каждого прирезать, Однако сейчас поменял свое мнение и просто врубил ауру в режиме агрессии, а затем стал ее увеличивать. Люди были и так обессилены, и когда их касалась моя аура, они умирали. Я видел, как с их тел вылетали души и отправлялись туда, куда им и место, а именно, к неназываемому. Вот он обрадуется, когда поймет, что у него теперь 92 новых эмиссара, которые мало того, что не в нужных мирах, так еще и половина из них даже не одаренные. А ведь в таких, сколько скверно не вливай, с них ничего толкового не получится. И в то же самое время от них не так легко избавиться. Ну и, само собой, как вишенка на торте, для их инициации была использована сила неназываемого, и он совсем скоро об этом узнает. Теперь полагаю, что в течение нескольких лет, а может и десятков даже, он не сможет сделать новых эмиссаров. На эти действия тоже есть лимит, и сегодня я израсходовал его. Вот почему я всегда и всем говорю, херня все эти ваши артефакты. Как минимум они могут попасть не в те руки. На этом заканчиваем. Но домой ты полетишь сам, а я еще останусь. Приготовьте мои покои, мне нужно встретиться кое с кем. Когда волк улетел, а я остался здесь, то сразу побрел в свои покои, где сразу умылся. Очень неприятно пропускать столько скверны через себя и бороться с ней. Но я рад, что пошел на это. Однако было жаль, что я не смогу увидеть лицо в тот момент, когда эти магические инвалиды появятся у него, и он поймет, что это его новые эмиссары. За такую шутку мне в Ордене Охотников могут дать Орден, что ли? Хотя эта шутка и стоила человеческих жизней. Но тут нужно понимать, что они сами искали смерти и постоянно пытались себя убить. Так что сбылось то, чего они так желали. После того, как принял водные процедуры, я отправился на балкон, где удобно разместился, а затем мысленно позвал темную. «Это было гениально!» Появилась она из ниоткуда и захлопала в ладоши. «Мы там с девчонками чуть со смеху не уничтожили один маленький осколок». «Какой осколок?» — прищурился я. И сколько там разумных живет?» «Ой, и все», — быстро отмахнулась она. «Лучше скажи, что дальше делать будешь и зачем позвал?» «Темная явно пытается съехать с темы, и у меня сейчас и правда времени нет». «Кстати, хочешь?» — спрашиваю ее и протягиваю маску неназываемого. Она от нее отпрыгнула, как от черной мамбы. «Ты что, дурак?» — возмутилась она. «Я же хрупкая в этом мире. Нельзя такое приличным девушкам предлагать». У нее такая реакция, потому что она знает, что это такое, и из чего состоит, хоть примерно. А вот те глупцы, которые идут на это по собственному желанию, ничего не знают и знать не хотят. Кроме того, что им нужна сила. Сила любой ценой. Это безрассудство. За каждую силу ты заплатишь свою цену, и не бывает ее бесплатной. Даже охотники и те платят постоянными битвами, кровью и жизнью, которые есть свои ограничения. Взять, например, моего хорошего друга Михаэля. Силу у него хрен пойми сколько. Но за это он заплатил временем. 90% своей жизни он только и делал, что учился, чтобы стать сильнее. Или еще один мой знакомый Клавдий. Его силу и чувство юмора можно сравнить с Михаилом, правда учился он не так долго. Однако за свою силу он платит и по сей день одиночеством. Далеко не каждый вообще сможет жить той жизнью, которую ведет он. И таких личностей среди моих знакомых и друзей очень много. А эмиссары полагали, что неназываемое «все» даст им бесплатно и без последствий. «Блин, завис», — грустно вздохнула темная. «Ничего страшного, если я сяду к тебе на колени». «А ведь реально она сейчас движется в мою сторону и облизывается, как кошка». «Уже отвис?» — расстроил я девушку. «Блин», — возмутилась богиня, — «а я была так близко. Вот открываешь ты глаза, а там я, вся такая красивая, уже сижу на коленях у тебя», — улыбнулась она, да так, что я смог пересчитать все ее зубы. «Слушай, а чего у тебя 33 зуба?» — вдруг спросил у нее. «В смысле 33?» — заорала она и материализовала огромное ростовое зеркало, которое тут же стало смотреться. Я не выдержал и рассмеялся. «Шутка!» выставил вперед руки, чтобы отбить молнию, если бросит ее в меня. «Очень и очень не смешно», — прищурилась она и призвала в руки двуручный топор палача, с которого стекала черная кровь. «Хочешь, призову тебе кого-нибудь?» — хмыкнул я. «Например, Сарадаса. Покажешь ему, что можешь?» «Да ну!» — снова вскрикнула она. «Ты его убил!» «Было дело», — позволил себе в этот раз легкую улыбку, вспоминая, как это было. Темная вздохнула. «Иногда мне кажется, что ты больше не сможешь меня удивить. Но каждый раз ты делаешь это снова и снова. За это я и привязалась к тебе, ведь с тобой никогда не бывает скучно». «Скука. Это главный враг богов. Ограничения, скука, а в некоторых еще и охотники и им подобные. Многих херни всякой неадекватные боги творят имена от скуки. Я хорошо понимаю их, но не одобряю. — Хочешь, я тебя еще раз удивлю? Пока она не успела прийти в себя, решил сразу зайти с того, зачем ее позвал. — А сможешь? Словно бросая мне вызов, скорчила она азартную мордочку. — Сомневаешься? — Нет, но хочу услышать. Что ты думаешь об этом? Я усмехнулся. — Не верит, зараза. Думает, что на сегодня уже хватит удивлений. Не хватит. Ой, как не хватит. «Думаю, что не хочу играть с тобой в эти игры, когда ты тянешь время и пытаешься меня просканировать», — хмыкнул я. «Темный предел тебе о чем-нибудь говорит?» Темная богиня округлила глаза и открыла рот, откуда выпал язык. «Знаю, что говорит. Хоть ты и говорила, что разобралась с ним, но я уверен, что ты не смогла закрыть то место навсегда. Просто по аналогии Морфея, скрыла его во тьме, верно?» Темная молчит а я слышу, как скрипит ее разум от напряжения. Ведь я только что нажал на очень больную рану, или лучше сказать, нарыв. Место, которое она создала по своей глупости, и которое теперь висит на ее довольствии. Темный предел — это отдельное пространство, которое очень напоминает разломы, но оно не подключено ни к одному из миров. И твари там могут со временем и закончиться. А еще все, кто там живет, являются темными и очень кровожадными. Темная богиня тратит огромные силы на то, чтобы удерживать это место и чтобы оно не присосалось ни к одному из миров. Не хочет снова портить отношения с охотниками и прочими. Насколько я знаю, она была бы рада закрыть его или уничтожить, но вряд ли у нее когда-нибудь это получится. «Знаешь, значит...» — вздыхает она. «У меня не получилось взорвать это место». Оно создано из моих сил, и поэтому я не могу его уничтожить. А позвать кого-нибудь из богов на помощь, значит, выдать свои секреты. «Охотники?» — с ухмылкой спрашиваю у нее и сразу добавляю. «Шутка!» «Страшные у тебя шутки», — говорит она. И видно, что уже находится в подавленном состоянии. Мне даже было немного ее жаль, что надавил на такое больное место. «В общем, я решил тебе помочь» но за это ты должна мне будешь одну услугу. Открой в этом мире, где я скажу «дорогу к темному пределу». А лучше перенеси сюда предельную башню, но не сейчас. Недели через две, может, и три. Темное выглядело так, словно я говорю полный бред. «Сделаешь?» — спрашиваю у нее еще раз. «Проблем не будет, обещаю». «Не будет?» «Да твои братья будут меня снова по всей многомерной вселенной гонять, как молодую. Да я в прошлый раз к мертвому миру пыталась его подключить, так последствия от разных орденов были такие, что...» Вдруг она осеклась, увидев мой взгляд. «Ты не отступишь от своего. И почему это одолжение должна буду я, если это нужно тебе?» «Не отступлю. И это нужно тебе не меньше, чем мне. Освободить большой пласт энергии дорогого стоит». Дальше мне понадобилось еще минут 30, чтобы убедить ее, что все будет хорошо. И успокоилась она только тогда, когда я лично пообещал участвовать в слиянии. И теперь выходит, что когда кто-то обнаружит это место, то очень удивится, как в мир, населенный живыми людьми, охотник притянул темный предел. Место, о котором многие сочиняют страшные сказки и легенды. Но, по правде говоря, там ничего страшного нет. Я там был, и никого страшнее гидры по силе не находил. Поэтому, если нашим союзникам нужен противник, с которого можно получать ресурсы, думаю, что им понравится. Но это не точно. В крайнем случае, это место можно всегда закрыть. Все же я лично знаю его, создательницу.